15 октября. Из Брюсселя пришел приказ сжечь обеих донощиц. Я ожидал его. Но, прочитав, почувствовал неудовольствие, в котором я сам хорошенько не мог разобраться. Я не жалел старухи Бригитты. Она этого заслужила. Но мне было жаль Анну ван Линден... Она, очевидно, искренне раскаялась. Мне было приказано также выслать в Брюссель под конвоем отца Баллистера, чтобы в настоящем суде разобрать это дело. Бумага, полученная мной, была очень коротка, и в ней не было оценки моего поведения. Впрочем, в Брюсселе приходилось думать не только об этом, но и о многом другом. Недавно солдаты разграбили город Мехлин — и архиепископ, и все духовенство три дня дрожали от страха. В денежных делах ерцог Альба не соблюдает набожности, грабили в тех без пристрастия, не щадя и монастырей. Я получил письмо от Дона Рамона де осунье который пишет, что это было самым скверным делом, какое он когда-либо видел, а он не из сентиментальных. Мехлин месяца два тому назад открыл свои ворота принцу Аранскому, Хотя, как мне кажется, для него не было иного выбора. Все равно приходилось ждать наказание. Такова междуусобная война. Боже мой, Боже! Когда я подумал, что было сделано смехлиным городом самого архиепископа, я подивился своей мягкости. Что, если сюда явился бы человек, который ищет денег? Надеюсь, что до Вам Дойдут слухи о том, что произошло в Мехлине. Хотя я и не считаю, что это событие послужило чести Испании, однако для меня лично и для мадемуазель де Бриголь оно очень выгодно. Деяния отца Бернардо и мои в такую минуту должны показаться чем-то мелким и маловажным. Правда, я еще не слыхал голоса Мадрида, но Испания далеко... К тому же и король Филипп не любит решать дела скоро. Итак, вместо мадемуазель де Бриголь должны сгореть как ведьмы те обе женщины. Я сам предложил эту меру и должен был быть довольным. Однако этого не было. Мне было жаль Анну, поэтому я отправился в городскую тюрьму, чтобы самому объявить ей, какая судьба ее ожидает. Когда я вошел, она переменилась в лице и, подняв на меня глаза, сказала, «Я узнала ваши шаги, сеньор. Я знаю, что вы несете мне смерть. Я ожидала этого. Против моей воли Это простое и даже торжественное обращение тронуло меня. «Держитесь», сказал я мягко. «Я хотел бы принести вам лучшие вести, но это не в моей власти. Поверьте, что вас ожидала бы лучшая участь, если бы дело зависело от меня. Вы сделали многое и заслужили этого. Вы... Раскаялись. «Я готова к смерти». Промолвила она тем же торжественным тоном. «Я готова, насколько может быть готов человек еще молодой и жаждущий жизни». Но, и в ее голосе послышались страстные нотки, «я все отдала бы за то, чтобы перед смертью Быть хоть на час счастливой. Это так ужасно прожить всю жизнь и умереть, не испытав, что такое счастье. В этих словах были мои собственные мысли, и это тронуло меня еще более. Если я могу сделать что-нибудь для вас, то скажите... Что вы можете сделать? Одни всего достигают в жизни. Другие достигают части с великим трудом. Теряют его. Становятся бедными и отверженными. Я делала грехи, но многие грешили еще более и не были доказаны так, как я. Можете ли вы изменить это или Объясните мне, почему это так. Ох, как я хотела бы, например, полюбить. Любовь. Я умру и так и не буду знать, что это такое. Я была чиста. Господь знает, что нелегко соблюдать целомудрие и ничему. Я так и не узнаю, что значит любовь. Из мрак я перейду в мрак. Ну, что вы можете сделать? Разве можете вы дать мне свет? Кто знает, во мрак ли вам предстоит идти. А может быть, свет там. Вы верите в это? резко спросила она верите в высшую справедливость вы который совершает одну несправедливость за другой увы что я мог сказать на это если бы у меня не было полной уверенности то я все-таки стал бы надеяться тихо возразил я Я верю, что есть Бог и Его высшая справедливость. И что Он простит нас. Она опять взглянула на меня. Вы сами не верите в то, что говорите. Как можете вы верить в высшую справедливость, видя все, что творится каждый день, когда сжигают тысячи невинных во славу Божию? Ее глаза горели, грудь волновалась. Меня нелегко взволновать. Но я был потрясен энергией, с которой она бросила мне эти слова. «А вас это теперь за дело?» — продолжала она. «Разве вы сами никогда об этом не думали? Может быть, когда-нибудь вам эти мысли придут и самому?» Что же вы можете для меня сделать? Сжечь меня. Сжечная да только. И она горько рассмеялась. Может быть, такова воля Божия? Может быть, он более велик, чем мы предполагаем, и мы не понимаем его. Может быть, эти мысли иной раз приходили в голову и мне. Я все-таки советую вам не терять надежды на него. Я, впрочем, сам не верил в тому, что я говорил в этот момент. Ее судьба, которую разделяет с ней бесчисленное количество людей, говорила против моих слов. Я не знал, что отвечать ей. Я не желаю сжечь вас, видит Бог. Но теперь уже поздно. Если вы имеете какое-нибудь желание, я исполню его. Чего бы это мне не стоило? Она посмотрела на меня. Как-то странно. Может быть, вы можете кое-что сделать для меня. Не знаю только, во что это вам Обойдется. Говорите. С минуту она колебалась и вдруг сказала, поцелуйте меня, прежде чем вы отсюда уйдете. Ее лицо густо покраснело, отчего ее рыжие волосы сделались огненными образуя настоящую корону вокруг ее пылающего лица. Против воли я отступил от нее. Никогда в жизни не был так изумлен. Женщина, которую я привлек к делу и осудил на смерть. Женщина, которую я хотел пытать без всякого милосердия, выражает свое последнее желание поцеловать ее и странные народ, эти женщины. Это, кажется, для вас труднее, чем я предполагала. Сказала она, поняв мое колебание. А для мужчины это не так уж трудно. Вы не поняли меня, Анна. Но я удивлен. Вы просите меня поцеловать вас, а между тем я-то довел вас до гибели. Разве мы можем сказать, почему мы испытываем те или другие чувства? Ответила она просто. Разве собака может объяснить, почему она лежит руку, которая только что ее била? Извините меня за все, что я говорила раньше. Вы вели себя честно. Вы все могли сделать. Вы могли отнять у меня все и погубить меня. Мужчины, которых я знала, были весьма различны. Вы терпеливо выслушали и поняли меня. Я никогда не испытывала таких чувств, как сейчас по отношению к вам. И не придется более их испытать. Ибо моей жизни настал конец. Хотя вы и вельможа, а я бедная женщина попросить, умирая, чтобы меня поцеловали, может быть, не слишком большая претензия. Вы согласны? Я нагнулся и поцеловал ее один, два, три раза. Она страстно потянула меня к себе и вдруг резко оттолкнула. Ой, — воскликнула она. — Ведь вы меня не любите. Да и как вы могли бы полюбить меня, меня? Я и сама не знаю, люблю ли я вас. И она залилась слезами. Я был глубоко растроган. Я пробовал с ней еще несколько времени, стараясь утешить, ободрить ее и говоря ей много такого, чему я сам не верил. Но всякие утешения были излишние. Когда я собирался уйти, она спросила, «Когда это будет завтра рано утром?» «Но если вы хотите отложить...» «Нет», — перебила она. «Нет, чем скорее, тем лучше». «В семь часов я пришлю вам одно средство. Вы заснете тихо и безболезненно. В восемь я пришлю к вам священника» но его присутствие уже будет не нужно для вас. Благодарю. Прошу вас, не позволяйте палачу дотрагиваться до меня даже после моей смерти. Хорошо. Тело приготовят к похоронам женщины.